1599. Уайтхолл. В большом дворе выстроились многочисленные шеренги всадников в оранжевых одеждах. Граф собрал огромную армию, и здесь лишь малая ее часть. Еще тысячи конников и пехотинцев присоединятся, по пути в Холлихед. Холлихед портовый город Уэльси, отправной пункт паромной переправы между Великобританией и ирландскими портами. На улицах собрались горожане, приветствуя доблестных воинов. Чтобы попасть во дворец, Сесилу пришлось пробираться сквозь толпу. Люди толкаются у ворот, встают друг другу на плечи, карабкаются по стенам, чтобы хоть одним глазком взглянуть на своего героя. Несмотря ни на что, Сесил впечатлен войском. Кони вычищены до блеска, копыта отполированы, у дела сверкают. Как только королева появляется на галерее, вышколенные подтянутые всадники салютуют ей оружием. С такими бравыми молодцами Эссексу, пожалуй, удастся совершить то, чего еще никому не удавалось — подавить восстание. Может, не стоило подстраивать его назначение в Ирландию. С другой стороны, он может потерпеть поражение, как его отец. Сесил давно размышляет, стоит ли победа того, чтобы выпустить Эссекса за пределы досягаемости, особенно теперь, когда Берли больше нет, и не к кому обратиться за поддержкой. Сесил делает резкий вдох, желая взять себя в руки и не думать об отце. Перед ним встает непрошенное видение. Граф лежит на поле брани. Роскошные одежды запачканы грязью и запекшейся кровью. Слабый рукой он пытается выдернуть стрелу, торчащую из груди. Картина меняется. Эссек, сброшенный своими людьми, в одиночестве стоит посреди унылой пустоши. На нем нет доспехов, лишь истрепанный оранжевый кушак развивается на ветру. Раздается выстрел... Пуля попадает ему в грудь, он с криком падает, прижимая руки к месиву, в которое превратилось его сердце. Сесил ощущает в руке тяжесть мушкета, вдыхает запах пороха. Так пахнет праздничный фейерверк. Он чувствует себя нечистым, замаранным собственными мыслями и с внутренним трепетом возвращается к реальности. Эссек спешивается, бросает поводья воде Саундгемптону, очередному блестящему протеже Берли. Он по возрасту не мог находиться в числе мучителей, издевавшихся над Сесилом в детстве. Но все равно такой же, как они. Его место там же, на промозглой пустоши рядом с графом. Сесил подавляет в себе подобную мысль. Нельзя раздувать злобы. Еще один резкий вдох и он выпрямляется во весь рост с удовлетворением, чувствуя, как хрустит горбатая спина. «Не сравнивай себя с ними. Мы все Божьи создания», — говорит он себе. Натянуто улыбается и возносит молитву, прося Господа о победе. Однако его помыслы не искренне даже перед Всевышним. Эссекс поднимается по ступеням, преклоняет колени перед королевой, целует ей руку. Елизавета наказывает ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Она повторяет эти слова, глядя ему в глаза. Ни при каких обстоятельствах не капитулировать перед графом Тираном. Он наш враг. Он должен быть разгромлен. Я выполню ваш приказ. Граф поднимается на ноги. Те, кто слышал его слова, издают приветственные крики, которые распространяются сквозь толпу, словно рябь по воде. Сесил бросает взгляд на Блаунта. Тот стоит рядом между Леди Рич и Фрэнсисом Бэконом. Блаунд не присоединяется ко всеобщему ликованию, как и леди Рич. На мальчишеском лице Бекона брежет подобие улыбки, однако Сесил не в силах разгадать чему-то, улыбается. Этим утром Бекон попросил о встрече наедине, возбудив его любопытство. Между ними не было большой приязни с тех пор, как Бекону не досталась должность генерального прокурора на которую был назначен ставленник Сесил. Однако это было много лет назад. Возможно, кузен Фрэнсис готов вернуться в семью, если, конечно, не намеревается вести двойную игру. Впрочем, посмотрим. Леди Рич заключает брата в объятии. Сесил тут же представляет себя на месте Секса. Странно ибо у него уже некоторое время не появлялось фривольных мыслей о леди Рич, и он надеялся, они больше не станут его беспокоить. Елизавета кивает фрелинам, в знак, что они могут попрощаться с мужьями и братьями. «Здесь нет ни леди Саундгемптон, ни леди Эссекс». «Ах, да, невидимая леди Эссекс, говорят, опять беременна. Обе дамы навеки отлучены от двора» как и мать графа. Прогневившим королеву мужчинам дозволено вновь обрести путь к ее сердцу. Женщинам же — никогда. Пожалуй, недоверие Елизаветы справедливо. Сесил специально собирает информацию не только о мужьях, но и о женах, ибо в нынешние времена они не чураются политических интриг. Дождавшись, когда леди речь отойдет от брата, Сесил поправляет бархатный плай, чтобы красиво спадал с плеч, пожимает графу руку и желает всего наилучшего, ловя удовлетворенный взгляд Елизаветы. Она напоминает мать, наблюдающую за примирением вечно ссорящихся отпрысков. «Возвращайтесь с победой, милорд. Если кто и способен переиграть Тирана, то это вы, Эссекс на удивление искренне улыбается, от чего Сесил чувствует себя под лицом. «Я отдам все свои силы служению Англии и королеве». Придворные дамы раздражаются аплодисментами, их белые ладони порхают, словно бабочки. «Не дай себя убить. Я желаю, чтобы ты вернулся живым и здоровым», — громко говорит Елизавета. Граф скидывает голову, словно необъезженный жеребец. Сесил замечает в его взгляде страх. Удивительно, ведь храбрость Эссекса, казалось бы, не знает пределов. Я вернусь. Не сомневайтесь, ваше величество. Вновь излучая уверенность в себе, он спускается вниз, садится на коня. Звучит труба, и Эссекс с войском отбывает. Когда они выезжают из ворот, толпа разражается приветственными криками «Эс-секс! Эс-секс! Эс-секс!». Граф нагибается в седле, чтобы поговорить с простыми людьми, целует руку какой-то женщине, а затем, к еще большему ликованию, подсаживает ребенка к себе в седло и позволяет потрогать свой меч. Елизавета хмурится. Сесил вспоминает рассказаться. Во время официальных мероприятий королева любила остановиться на улице и пообщаться с народом. «Это они привели меня сюда», — часто повторяла правительница Англии. Сесил никогда этого не видел. В последние годы ее тщательно охраняют, дабы уберечь от наемных убийц. «Что ж, довольно!» Елизавета отворачивается, подает ему руку. Они его любят. Тихо произносит королева, не скрывая негодования. Людей привлекают молодость и красота. Но вы также образец несравненный. Не унижай меня своей пустой болтовнёй. У меня есть глаза. Тебе ли не понимать, о чём я? Воистину, красота мне не свойственна. У тебя имеются иные достоинства. Интересно, какие? Должна быть верность, постоянство, безжалостность. Королева наклоняется к нему и шепчет. «Я собираюсь пожаловать тебе должность в палате феодальных сборов. Только тс, не говори никому. Ваше величество, я потрясен, это такая честь». Мысленно Сесил уже прикидывает, как потратит свалившееся на него богатство, переустроит сады во дворце теубальд высадит у входа тисовые деревья, искусно подстриженные в форме античных статуй. Я обещала твоему отцу. Это мой ему прощальный подарок. Смотри, не проболтайся. Сесил воображает фонтан в виде нимфы с лицом леди Рич. Ему вспоминается, как королева дразнила Эссек с этой должностью словно лакомством. Внезапно на него снисходит озарение. Его вечное соперничество с графом возникло извне, а не изнутри. Приметив зерно неприязни, посеянное еще в отрочестве, Елизавета поливала его и взращивала, натравливала их с секссом друг на друга, швыряя подачки одному то, другому это, чтобы управлять обоими. «Ты не рад? ведь у тебя недовольный. Я просто всеми силами стараюсь скрыть свою радость, дабы не возбуждать любопытство, мадам. Новые назначения не только успех на политическом поприще — но и победа над соперником. Однако мысль о поражении графа не доставляет Сесилу ожидаемого удовольствия. Вместо радости он ощущает лишь пустоту.